9.2. Иерархия звездных взаимодействий. Критерием тесноты двойной системы служит не само по себе расстояние между двумя звездами, а степень взаимодействия между ними. Например, два красных карлика с массами по 0,2 массы Солнца, обращающиеся на расстоянии 0,5 астрономических единиц друг от друга, не являются тесной системой, поскольку практически не влияют на эволюцию друг друга. В свободном полете их жизнь протекала бы точно так же. А две массивные звезды на этой же орбите будут тесной системой, поскольку взаимным тяготением будут деформировать друг друга, своим мощным излучением подогревать друг друга, а на некоторых этапах эволюции даже смогут обмениваться веществом. Заметим, что по этой причине такие системы на некоторых стадиях точнее было бы назвать не тесными, а взаимодействующими. Понятно, что жизнь взаимодействующих двойных намного разнообразнее, чем жизнь одиноких звезд. Наверное, еще интереснее должна была бы быть жизнь тройных, четырехкратных и более сложных взаимодействующих друг с другом светил. К сожалению, наблюдения показывают, что сложные взаимодействующие системы практически не встречаются в природе. Оказывается, их существование запрещено законами механики. Две звезды могут устойчиво обращаться вокруг общего центра масс, Но если поместить рядом с ними третью звезду, такая система быстро распадется. Две звезды, объединившись в устойчивую пару, полетят в одну сторону, а третья — в противоположную. Так что и в мире звезд — третий лишний. Что уж говорить о четырехкратных и более сложных системах, они чрезвычайно недолговечны. Здесь внимательные слушатели может вспомнить, что ранее мы рассказывали о системах высокой кратности, например, о звезде Эпсилон Лиры. Упоминались и более сложные шестикратные звезды — мицар плюс Алькор — альфа-близнецов. Как же они могут существовать? Оказывается, у природы есть свои маленькие хитрости. Одна из них называется иерархические системы. Посмотрите, как устроена система Эпсилон-Лиры. Две пары довольно тесных двойных обращаются на большом расстоянии друг от друга. Внутри каждой из пар практически незаметно влияние далеких соседей, а взаимное обращение пар происходит так, как будто это простая двойная система. Как мы уже знаем, член одной из этих пар — тоже двойная звезда. Но настолько тесная, что об этом не догадываются остальные звезды, а она, в свою очередь, почти не замечает их присутствие. Итак, в системе Эпсилон-Лиры мы видим три уровня иерархии. На нижнем — самая плотная двойная с орбитальным периодом 24 года, На среднем — две двойные с периодами около тысячи лет, а на верхнем уровне — вся система из трех плюс две звезд с периодом более двухсот тысяч лет. Точные критерии устойчивости тройных и более сложных звездных систем до сих пор неизвестен. Ясно ли, что необходимым условием устойчивости служит иерархичность системы? Чем больше отношение размера внешней системы к размерам ее внутренних подсистем, тем выше устойчивость коллектива. Численные эксперименты показали, если расстояние между компонентами внутренней двойной в момент их максимального удаления друг от друга по эллиптической орбите хотя бы в 8-10 раз меньше, чем расстояние между компонентами внешней системы в момент их максимального сближения, то такая система не распадается за время ядерной эволюции составляющих ее звезд. Такая пространственная организация позволяет иерархической системе жить долго, но она же не дает возможности всем звездам системы взаимодействовать друг с другом. Каждый из них может влиять лишь на эволюцию ближайшего соседа, если он есть, а все остальные члены системы расположены от них далеко и заметного влияния не оказывают. Поэтому наш дальнейший рассказ о взаимодействующих звездах будет ограничен двойными системами.